Глава 17. Корнелиус, отмечает Эдвард, не без легкого беспокойства, утвердился весьма неблагоприятном мнении о Пандоре Блейк. Я просто ей не доверяю, заявляет его друг, пронзая вилкой зеленый стручок фасоли на своей тарелке, куда более свирепо, чем требуется. Ты же едва знаком с этой девицей и тем не менее готов полностью отдаться на ее милость. А ведь вполне возможно. «Что она такая же плутовка, как и её дядюшка?» Эдвард мрачнеет. «Странно, скорее, другое. Она чересчур мне доверяется. Видел бы ты лицо дуры, когда я предположил, что ее дядя торгует на черном рынке. Сразу понял бы, что она не из таких. Но «Ну и потом», — добавляет он, — пока его друг подносит карту вилку с наколотым стручком. «Ты вообще мало кому веришь». «Кроме тебя», — отвечает Корнелию, стыча в него вилкой так, как учитель направляет указку на нерадивого ученика. «Тебе я верю вполне. А вот во всех прочих нахожу печальные изъяны». Эдвард вздыхает, качая головой. Она предлагает мне ознакомиться с огромной коллекцией античных древностей. Я смогу написать научный труд на их основе. И у меня предчувствие, что там есть нечто особенное. Что ты мне говорил позавчера? Что окажешь мне поддержку, чем бы я ни решил заняться? На мгновение Корнелиус сошеломленно замирает, но потом снова подносит вилку к рту и начинает задумчивым видом жевать. «Окажу», — произносит он, проглотив пищу. «Конечно, окажу. Но твоя затея кажется мне сомнительной. Верять в свою судьбу женщине, которая сама же допустила, что ты, возможно, не найдешь там ничего стоящего. Однако шанс есть. И также есть шанс, что меня переедет карета, запряженная парой гнедых». — невозмутимо возражает Карнелиус. «Это же не значит, что так и будет!» Эдвард раскрывает рот, с намерением возразить, но сказать ему нечего. Вместо этого он сосредоточивает все свое внимание на бараньей ножке в мятной подливке. Он рассеянно возит по тарелке небольшую картофелину, наблюдая, как густой соус оставляет за ней жирный след. «Она привлекательная?» Эдвард поднимает глаза. «Что? Она хороша собой?» поясняет друг, и Эдвард смотрит на него с недоумением. «Хороша ли она собой? А почему ты спрашиваешь?» Корнелиус не отвечает. а внимательно рассматривает Эдварда. Потом он аккуратно кладет нож и вилку по обе стороны тарелки. Такой пристальный взгляд у Корнелиуса встречается редко, и он тревожит Эдварда. «Она тебе нравится?» — спрашивает Корнелиус. Голос его звучит тихо и вкрадчиво. Какое то имеет значение, для чего бы то ни было? Я полагаю, очень большое значение. А, ты думаешь, я потерял голову? А разве нет? Эдвард пожимает плечами. Она... Он осекается, пытаясь облечь своё отношение к Пандоре, Блейк в слова. Вспоминает их беседу, то, как близко к нему она сидела на скамейке в сквере, и как ему казалось, что он вдыхает тонкий аромат лилий. На мгновение он потерял от этого самообладание. Занервничал, и у него даже слегка закружилась голова. Он думает о ней, о том, как впервые увидел ее в дверях Эмпориума Блейка, старомодной одежде с темными растрёпанными волосами, перехваченными широкой лентой, с прекрасными глазами, скрытыми за стёклами овальных очков в проволочной оправе. И ещё она выше ростом, чем Эдвард. Ему приходится смотреть на нее снизу вверх, Но это никоим образом не умаляет его уверенности в себе. «Она не похожа ни на одну девушку, которую я когда-либо видел», — наконец выговаривает Эдвард. Корнелиус фыркает. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Ты считаешь, что я потерял голову, но я не могу с уверенностью сказать, что это так». И в этот самый момент Эдвард приходит к выводу, что действительно потерял голову. Он не может понять глубину своих чувств, К мисс Блейк. Все это из-за отсутствия опыта в отношениях с прекрасным полом, уверяет себя, Эдвард. Только этим и можно объяснить мою робость. Ничем больше. Он подается вперед, красное дерево, из которого изготовлен стул, скрипит под ним и пытается смягчить сердце друга. Она не привлекательна в привычном значении этого слова. Она не Сара Сейденс. Примечание. Сара Сиденс, английская драматическая актриса 1755-1831. Конец примечания. Но в ней должен признать, есть нечто особенное. Ее глаза. Корнелиус, демонстративно занят ужином и со вновь разыгравшимся аппетитом, взрезает баранью ножку. Что с ее глазами? Они как тягучий мед. То есть карие. Эдвард возмущенно смотрит на него. Но почему ты ведешь себя как упрямый болван? Да нет же, я просто констатирую факты. Пауза. У нее есть ручная птица. Эдвард пытается продолжить свой рассказ, и известие про птицу, по крайней мере, заставляет Люса прервать трапезу. Не может быть, говорит он недоверчиво. У нее в комнате живет птица. Сова? Так она, Афина, воплоти! Как это по-европейски. Не сова, сорока. Лицо Корнелиуса искажает гримаса отвращения. «Грязные двори». «Вообще-то он аккуратист», — возражает Эдвард, вспоминая, как Гермес чистил свои блестящие перья. «Но с норовом». Клюнул меня в руку, вот смотри. Эдвард поднимает кисть и растопыривает пальцы, чтобы Корнелиус сумел через стол рассмотреть небольшой синячок вокруг раны. «Я его сразу заметил», — говорит друг и вытирает каплю соуса с подбородка. «Ты бы позвал лекаря. Питающиеся падалью птицы являются разносчиками всяческих болезней». «Это же смехотворно. Рана почти не болит». «Ничего смехотворного я тут не вижу, но...» — добавляет Корнелиус, бросая смятую салфетку на пустую тарелку. «Я смотрю, ты начинаешь обороняться». «Смехотворно, — говоришь? Ладно. Если хочешь серьезной дискуссии...» Тут Корнелиус бросает на Эдварда оценивающий взгляд. «То что ты будешь делать, если выяснится, что ваза подлинная?» «Вот», — говорит Эдвард, — «мы подошли к самому главному. Именно это я и хотел с тобой обсудить, пока ты не оседлал своего любимого конька». Одна бровь Корнелиуса взметнулась вверх. «Да что ты!» «Я был бы тебе очень признателен, если бы ты устроил мне встречу с Гуфом». «Зачем?» Эдвард мнется. Ему следует быть очень осторожным. Одного лишь упоминания о черном рынке в кругу знатоков древностей достаточно, чтобы заставить самого невозмутимого из них взбелениться. К столь серьезному делу нельзя относиться слишком легкомысленно. Он делает глубокий вдох. Я бы хотел обратиться к нему за советом. Узнать правда ли, что языки Блейк, возможно, обделывает свои делишки, торгуя вне закона. Эдвард опасается, что так оно и есть, и сидящий напротив него Корнелиус с надменным видом откидывается на спинку стула. Видишь шли», — продолжает Эдвард, глядя в суровое лицо друга. «Если бы я больше понимал в этой сфере, если бы я знал, как карается такое преступление, какое обвинение предъявляется разным соучастникам, тогда он вздыхает и кладет свою салфетку рядом с тарелкой. Подобная торговля...» Настоящее злодейство. На одно дело продажи поделок с непризнанием такого факта, а тут. Мне представляется невероятным, что Блейк способен пойти на столь большой риск. Вазы и другие изделия вполне могут быть подлинными вещами, приобретенными законным путем, и в таком случае нет повода для беспокойства. Я смогу написать свой труд с чистой совестью. Но если это контрабандный товар, тогда я бы хотел знать, что мне делать. не навлекая беду на мисс Блейк. Эдвард. Голос Корнелиуса тверд и размерен. «Но какое тебе дело до того, если все в этой семейке мошенники? Возьми у нее то, что тебе нужно, и беги». Эдварду приходится собрать всю свою волю в кулак, чтобы не наброситься на него. «Это неблагородно, и ты это знаешь», — Корнелиус поджимает губы. «Даже если это ваза, дешевая подделка». Было бы правильно помочь ей. Она сидит в этой лавке, как в западне. Ее рисунки — Корнелиус. А тебе надо на них взглянуть. Они потрясающие. Какая точность. Прорисовки деталей. Ее бы ты не назвал любительницей. «Я никогда не называл тебя любителем», — тихо отвечает Корнелиус. «Но тем не менее мои рисунки именно такие, любительские». Корнелиус отворачивается. «К чему ты клонишь?» Я мог бы предложить ей стать моим ассистентом. Ты же знаешь, мои собственные наброски ужасны. Какой бы труд я ни написал, его обесценят мои рисунки, включенные в текст. А вот мисс Блейк, она могла бы мне помочь, когда я найду тему для нового исследования. Эдвард чувствует, как кровь пульсирует в его запястье. Ему хочется схватить за шиворот друга и вытряхнуть из него неистребимое упрямство — Он всегда был благодарен Корнелиусу за поддержку, но временами, — думает Эдвард, — стремление друга защитить его становится сродни безотчётному страху, что Эдвард разобьется в дребезги, если дать ему полную свободу действий. Корнелиус бурчит ругательство себе под нос. «Ты настроен решительно, не так ли?» — говорит он, глядя на Эдварда в упор. «Да». Эдвард вздыхает и проводит пальцами по подбородку. а когда Корнелиус вымучивает улыбку с облегчением, приваливается к спинке стула. «Когда ты к ней идешь? «Мы договорились встретиться у магазина в полночь. Нам предстоит часа два работы. Это время там можно провести безопасно. Завтра ты будешь как выжатый лимон», — сетует Корнелиус, и в его голосе вновь звучат теплые интонации. «Возможно», — соглашается Эдвард, — «но игра стоит свеч». «Уверен?» «Нет». но я надеюсь, что все будет хорошо. Все, что не делается, имеет свой смысл. Корнелиус скидывает одну бровь. Ты, друг мой, всегда так говоришь. Позднее, когда старые напольные часы в холле тихонько призывают ночь, Корнелиус помогает Эдварду надеть пальто. Когда пальцы Корнелиуса застывают на воротнике, Эдвард бросает на друга вопросительный взгляд. «Извини», — бормочет Корнелиус, «просто смахнул пушинку». Он опускает руки и некоторое время стоит раскачиваясь с пяток на носки. Ты ведь не позволишь мне тебя сопровождать? Эдвард качает головой. Я не спрашивал, можно ли привести кого-то с собой. К Тому же думаю, это довольно рискованно. Опасно даже, когда один человек тайком проникает в подвал. А если двое или теперь уже трое? Да, да. Мне спросить у нее про следующий раз. Корнелиус проходит мимо Эдварда к двери. Сандаловый аромат его одеколона щекочет ноздри. «Нет», — отвечает Корнелиус. «Он опять держится отстраненно. Не стоит беспокоиться». Эдвард выходит из дома. В сумерках морозный воздух как будто хрустит. Пощипывает кожу. На лиловом небе не облачко. Эдвард засовывает руки глубоко в карманы и с силой выдыхает, наблюдая за белым облачком, вырвавшимся изо рта. Потом он оборачивается к Корнелиусу. «Так ты поговоришь с Гофом?» «Поговорю. Но я бы предпочел, чтобы ты сначала выяснил, подлинные это вещи или поделки. Нет смысла лишний раз злить Гофа. Хорошо, тогда доброй ночи». Корнелиус смотрит на него и ничего не говорит. Лишь когда Эдвард спускается вниз по ступенькам, он его окликает. «Да», — отзывается Эдвард. «Будь осторожен». Затем тяжелая дубовая дверь затворяется, и легкий ветерок овивает щеку Эдварда льдистым дыханием.